Глава 26 Расказанная история оказалась невероятной, но мы были ее непосредственными участниками, так что озвученные факты недоверия не вызывали. И даже наоборот, все встало на свои места. Невероятные подозрения нашли свое подтверждение, и странные моменты, никак не укладывающиеся в общую картину событий, четко вписались в положенное им место. А началось все много веков назад, когда семеро миров властителей еще жили в относительном мире. Их отец наделил каждого энергией творцов, но кто-то так и остался в отведенных ему рамках, а кто-то расширял свои знания, познавая тайны мироздания. Таким был фарос, отвечающий за недра земли и все, что с ними связано. В его ведении находились не только почвы, металлы и драгоценные камни, но также горы, ледники и даже водные ресурсы, что давало неограниченные возможности для бесконечных опытов и экспериментов. Постигая тонкости работы с различными составляющими, тот учился терпению и владению собой, поскольку суета и раздражение в таком важном деле могли привести к совершенно непредвиденным последствиям, впрочем, как и в любом другом. Соединяя частицы... Властитель старался предугадать вероятный результат, чтобы избежать возможных ошибок, тем самым развивая собственное восприятие. И достиг в этом таких высот, что в какой-то момент осознал способность предвидеть не только свойства того или иного металла и сферу его применения, но также все то, что касается бытия. И если первые попытки вызывали сомнения, то наблюдение за людьми убедили его в правильности сделанных выводов. Да, он обрел дар предвидения, который однажды и решил испробовать на близких. Вот только то, что он увидел, ему совсем не понравилось. Погрязший во мраке Нгхар, мучимый неутолимой жаждой власти, строил козни против родных, готовясь к единовластию над миром. Фарос узнал, что тот разделил свою душу на случай провала, поскольку предполагал, что за предательство его попытаются уничтожить, и на снисхождение рассчитывать не приходилось. Втайне отыскав похожий способ, властитель уговорил оставшегося брата и сестер на эксперимент, мотивируя свой поступок выдуманными причинами. Но лишь расколол души, не сумев отделить частички. То ли знаний не хватило, то ли сил, но факт оставался фактом. Хотя даже в этой неудаче он видел плюсы, никто так и не догадался об истинной причине его эксперимента. Адар в итоге показал, что даже этого окажется достаточно для спасения. Фарос просчитывал каждый свой шаг и его влияние на мироздание, действуя с осторожностью. Конечно, он мог бы поговорить с родными и всё им рассказать, вот только мнения бы разделились. Одни поверили бы сразу, другие нет, а последствия этого раскола уничтожили бы планету целиком. Когда жан отважился осуществить свой план, непонимание и обида объединили их силы, позволив загнать большую часть злодейской души в Нижний мир, даже не подозревая, что тот заселен разумными существами. Как оказалось, слепая зона существовала и в даре Фороса, но в то время он этого не знал. Оставалось дело за малым — найти спрятанную частичку и уничтожить ее. Только сделать это было не так-то просто. Властители затратили слишком много сил и едва не погибли сами, так что для восстановления требовалось время, которое, возродившийся Нхар, тоже не тратил понапрасну, собирая под свое крыло приспешников. Воспоминания о богах стирались из истории этого мира, заменяясь сказками, где правда и вымысел сплетались воедино. Но такова реальность. Человеческая память коротка, как и жизненный путь. Лишь только древние расы еще хранили легенды о властителях. Их и решил использовать в своем деле. Многие десятилетия ушли на восстановление, но он планомерно двигался к намеченной цели. Даже прожил жизнь оракулом, сделав то самое знаменательное предсказание, озвученное нам в свое время дедом Тайрона, тем самым соединив прошлое и будущее, выстроив тончайший мостик, пронеся свою задумку через столетия, чтобы в нужный момент выйти на арену и победить. Его противник тоже не сидел сложа руки, набирая все больше и больше приспешников, подкупая их властью и силой, делая упор на зависть, злость и алчность. В противоположность ему Фарос нес добро и свет, ценил дружбу и семейные ценности, верил в любовь. И не прогадал. Видя варианты будущего, он выбирал тот, что больше всего соответствовал его целям. Таким образом, однажды в его доме и появилась Ламира. Фарос искренне привязался к приемной дочери. Даже когда пришло время уходить в тень после неудавшейся попытки уничтожения, хотел ей все рассказать. Но это бы только помешало пройти Ламире тот отрезок жизненного пути и стать сильнее. Так что пришлось и ей испить свою чашу страданий до дна. Зато она стала той, кем сейчас и являлась, частью триады, любимой и любящей женой, а также верной сестрой и подругой. Возможно, это было жестоко, но выбирать не приходилось. Конечно, Форос приглядывал за приемной дочерью, но большей частью не вмешивался, наблюдая со стороны, пока не пришло время раскрыться перед парнями, чтобы подготовиться к финалу. Узнав, что Нхар планирует ваше похищение с помощью подчиненных воронов, которых вела его тьма, я ослабил защиту Академии, дав им возможность осуществить задуманное. Нужно было, чтобы он поверил в свою победу, потерял бдительность, возомнил себя властителем мира, и тогда появились бы мы. А если бы он не принял шкатулку, что тогда? Не выдержала я» если бы я не додумалась воздействовать на трещину в полу драконьим огнем. «Ты забываешь, девочка, что мне доступно будущее», — улыбнулся лорд Элевенталь, вернее Форос. Мы намеренно отвлекали Нгхара, пока не услышали, как треснул камень. «Все было просчитано до мелочей», — шепнул мне муж, — «так что неприятные сюрпризы не ожидались». «Правда, я едва сдержался, чтобы не вцепиться ему в глотку, когда подносил ларец, но рядом была ты». Смотрела на меня испуганными глазами, кусая губы, и демон внутри меня отошел в сторону, позволив человеческой сущности закончить дело, не выдав себя. «Если честно, именно этот пункт моего плана был самым непредсказуемым», — признался властитель. «Но я верил, что Этмар не подведет, и он не подвел». «А как же метаморфы?» — вступила в разговор Элина. «Где вам удалось найти остальных, да к тому же уговорить принять вид конкретной статуи? О, найти их, зная нужное место, несложно. А вот уговорить помочь...» «За это нам надо благодарить метаморфа Амадея. Он оказался вполне смышленым существом, наделенным зачатками разума. И когда узнал, что ты в опасности...» «В общем, результат вы успели оценить». «Не сразу мы, конечно, поверили», — взял слово Тайрон. «Но хорошо, что здравомыслие взяло верх». «Я в вас даже не сомневался», — улыбнулся Фарос. «Вы справились со своей задачей великолепно. Осталось найти остальных моих привередливых родственничков и вернуть им тела. Жаль только, что мне недоступно их местонахождение». «Привередливых, значит братец рядом со мной появилась нелада ну ну я тебе это еще припомню сестренка властитель казался ошарашен и немного смущен не может этого быть как ты здесь оказалась не поверишь досталась нашей нетаниэль в комплекте с ее дракошей хм «Я тут немного не сдержался в выражениях. Уверен, ты не станешь передавать мои слова остальным, ведь так?» Состроив умильное выражение на лице, глядя на которое не сдержали улыбки даже мужчины, поинтересовался фарос «Пара комплектов гарнитуры из самых лучших драгоценных камней, желательно изумрудов и рубинов, и я подумаю». Фыркнула Нелада, но тут же открыто улыбнулась. Как же я рада, что с тобой все в порядке. И что, наконец, все плохое позади. «Ты даже не представляешь, как я этому рад», — покачал головой тот. «Столько времени держать руку на пульсе, вести события в нужную сторону. Пожалуй, отправлюсь на месячишко куда-нибудь на необитаемый остров со своей женушкой и ни разу не загляну в будущее». «Выдержишь?» — тихо засмеялась Нелада. «Я буду очень стараться», — ответил властитель, задорно ей подмигнув. «Значит...» — взволнованно начала говорить Ламира, но в нерешительности замолчала. «Да, милая, твоя приемная мама жива», — произнес лорд, предвидя ее вопрос. «И всю шею мне перепилило за то, что пришлось оставить тебя один на один с этим свинтусом Норфусом». «Твои уроки самообороны и в особенности оставленные артефакты мне очень помогли», — выдохнула Лами, немного расслабившись. «Ты бы видел, как я разукрасила ему физиономию перед тем, как сбежать. Я видел, родная, и очень тобой горжусь». «Теперь у тебя два отца и две мамы», — шепнул Тайрон, но так, чтобы слышали все. «И когда появятся наши четверо деток, «Будет кому их отправить погостить на выходные. Двоих к одним, двоих к другим. А потом поменяем». «Четверо?» — ахнула сестрица. «Может, ограничимся одним или двумя?» «Ты что такое говоришь? Сама судьба предоставила нам такой шанс. Упускать никак нельзя». «Оба отца Ламиры и приемный, и родной» Тут же расхохотались, снимая незримое напряжение, витавшее в воздухе, которое осталось после нелегкого разговора. И мы их с радостью в этом поддержали, насмеявшись в тот вечер от души. Жизнь в Академии шла своим чередом. После похищения нас пару дней помучили вопросами сокурсники, находившиеся в тот момент на полосе препятствий, но быстро оставили в покое, поняв, что подробностей они не дождутся. Но в коридорах мы еще долго натыкались на любопытные взгляды. Правда, подходить никто не решался, благодаря Амадею и его товарищам, все еще следовавшим за нами по пятам. Проведя единственный спокойный вечер в кругу друзей, после произошедшего в тронном зале, Этмар вынужден был вернуться к своему отряду особого назначения, поскольку мрак, рвущийся из нижнего мира, будто почувствовав поражение Нхара, усилил попытки уничтожить границы между мирами. Да, разломов с этой стороны больше делать было некому, но их уже столько существовало в спящем виде, замурованных магией снежных, но еще не закрытых окончательно, что Реймону приходилось проверять каждый, а потом привлекать нас. Парная триада оказалась гораздо эффективнее при закрытии разломов, Но даже у нас едва хватало сил на самые основные, находившиеся неподалеку от населенных пунктов, где в случае чего могли пострадать люди и другие разумные расы. Так что днем мы продолжали грызть гранит науки, а по вечерам через портал переправлялись к указанному снежному разлому, где все вместе его закрывали. Тем наши короткие встречи с мужем и ограничивались. Мы очень скучали друг по другу но обстоятельства были сильнее. Оставалось надеяться, что, отыскав частички расколотых душ и вернув в этот мир властителей, мы переложим защиту на их сильные плечи, только бы продержаться до того времени и не сорваться от усталости и бессилия. Гер, к слову сказать, проникся речами Нелады и решился нам помочь. Вот только необученный ловец душ тратил на поиски гораздо больше времени и энергии, поэтому дела продвигались медленно, но уверенно, что не могло не радовать. В общем, к концу зимы мы закрыли бесчисленное число разломов, успели сдать десятки зачетов и отыскать предположительное местонахождение почти всех властителей. Но первым в списке на возвращение значился брат Фороса и Нелады, Ронос, повелитель стихий. «Все! Сегодня отправляемся в Долину Ветров!» Склонившись над картой континента, обрадовал Назгер, с легкостью вписавшийся в нашу дружную компанию и поселившийся в общем доме, для чего пришлось Тайрону вновь использовать пространственную магию и расширять первый этаж. Угроза нападения, как таковая, уже отсутствовала, но мы по-прежнему жили все вместе. Так было сподручнее когда приходилось подрываться в очередной раз и перемещаться в неизвестном направлении или до полуночи обсуждать дальнейшие планы. «Нелада и Форос вернутся только через два дня», — напомнила я, сидя на диване в обнимку с мужем, который отложил нескончаемые дела, чтобы провести этот вечер наедине со мной. Чем мы, в общем-то, и занимались, пока в наш уютный мирок не ворвался встрепанный гер? наплевав на правила приличия, такт и прочую, по его мнению, ерунду. Причем даже рассерженная вьюга, наша верная питомица, его не остановила. Хотя разве может хоть кто-то остановить упертого оборотня, помешавшегося на своем деле? Уж точно нет. Проверено на собственном опыте. Не лучше ли подождать возвращения властителей? С тех пор, как богиня утренней зари вернула свое тело, сняв заклятие с золотой статуи, она частенько отправлялась с братом в империю людей, чтобы помочь настоящему императору Алиару Третьему. Очнувшись после десятилетнего стазиса, тот обнаружил, что в его империи нашли себе приют отчаянные мерзавцы, принявшие сторону мрака. Вот и приходилось теперь чистить просторы родного края от скверны, В чем ему и помогали Форос с Неладой, по мере своих пока еще скромных сил, чувствуя вину за случившееся. Ведь если бы в свое время они справились с Нхаром, ничего бы этого не было. «Мы и так потратили слишком много времени на поиски, чтобы снова ждать», — встал в оборону Гер, не желая меня слушать. «Мы?» подал голос Реймон, оторвавшись от моего ушка, в которое нашептывал предложение одно заманчивее другого, пока нашу идиллию не прервал оборотень. «Но я...» — отмахнулся Герланд, нисколько не обидевшись на уточнение. «Но так как здесь все заняты одним делом, так что мы подходит тоже, и звучит гораздо значимее». «Гер, я жену толком не видел больше месяца». «Имей совесть. Дай хотя бы этот вечер побыть вдвоем». «Вот еще», — фыркнул тот. «Закончим с делами, можете хоть целыми сутками не разлучаться. А пока...» «Вот знала же, что нужно было сделать, как девочки, которые взяли мужей под белые рученьки и исчезли в неизвестном направлении, заявив, что вернутся только после выходных», — проворчала я. «Слушай, Рэй, а давай мы Гера по-тихому заморозим, пока никто не видит?» Хотя бы на пару часиков, чтобы не вредничал. А потом сделаем вид, что так и было. Но-но, мой дар — это народное достояние. Не оценил шутку оборотень. Так что никаких заморозок, стазисов и прочего. Вы мне еще потом спасибо скажете. А пока поднимайте ваши тощие зад... з... кхм... тела и следуйте за мной в долину ветров, навстречу новым приключениям. И зачем мы его послушали? Вот как чувствовала, что нужно дождаться не Ладу и Фороса, но этот то боротенька крепей, цепится и не отпускает до последнего, добиваясь своего.